только однажды вскользь обронил, кое-кого из нас там облучали. Я обходила каждого из скупых на ответы врачей отдельно. «Подождите, сделали посев, недели через две станет все ясным». Вопреки чутью и страху, я еще надеялась на Колюшкино выздоровление, как в Микунь, Нарочным привезли письмо от Симона. «Родная моя, бесконечно родная мне, голубка. Все, о чем мы говорили, сделано. Сегодня у Коли был Перельман. Диагноз его страшный. Туберкулезный минингит. Завтра повторно будет Абрахам. Решили, что он нужнее, чем Ланда. Видел я и говорил с Ирин. Григ». Плохо, м родненькая моя, очень плохо с Николаем. Состояние его чрезвычайно тяжелое. Выдержит ли несчастный наш друг неизбывными муками своими, с т а в ш е й для нас одинаково близким и дорогим? Будем надеяться, что выдержит. Да найдутся в вас, родная моя, силы пережить жестокие, страшные и неумолимые удары судьбы, ожидающие вас впереди». Крепко жму вашу руку, обнимаю вас, неутешную в великой скорби вашей, Симон. Примчавшись тут же в княж-погост, я снова пошла по домам врачей. Доктор Абрахам, не пряча глаза, сказал, это л и м ф о г р а н у л и м а т о з Доктор Ланда подтвердил худшее, у него лимфосаркома. Добавил, преступно было делать кварц. Ни один, ни другой не обещали Колюшке жизнь. Колюшка верил в выздоровление, страстно хотел жить. А теперь, любимое, честное слово, температура утром сегодня 36, вечером 36,9. Сейчас, когда пишу, кажется, выше, но это от грелки. Глотаю сульфидин. Чертовски болит и мучит голову. Сегодня всю спину покалывает иглами так называемая невралгия, но главное завтра с утра начинают колоть пенициллин каждые три часа. Все силы кладу на то, чтобы скорее и по-настоящему быть здоровым. «Плохо помню, как и что я выполняла на работе. Были ежедневные поездки в Княж-Погост, добывание для Колюшки чего-то из лекарств, еды. Три лазаретных барака находились на северной стороне Цолпа. «Добейся, чтобы тебя положили в тот, что стоит первым у забора», просила я Колюшку в письмах. Именно он находился против Клавиного дома». Я брала в руки гвозди, молоток, и под видом того, что чиню, т е с или трубу, забиралась на крышу. Оттуда можно было разглядеть не только окна его палаты и постель, но и его самого. Предупрежденный записками, он ждал моих появлений, которые называл «восходами солнца». Подходил к форточке, иногда мог подать знак о самочувствии, уточнял в письмах. Все глядел в окно, ждал появления моего родного личика. Я считал, что твоя труба третья, а ты вышла ко второй. Она мне не видна. Доска у забора возвышается на коей лампочкой. Только когда ты на секунду показалась у третьей, я подскочил к форточке. «А ну, слазь!» — кричали мне вохровцы с вышки. «Но Колюшка ждал восходов». И я лезла на крышу. Наиболее рьяные наводили на меня пулемет. «Немедленно сойди!» Под дождем за дряблый т е с не всегда можно было зацепиться. Соскальзывала на землю и снова забиралась наверх. Мало-помалу вохровцы привыкли. Некоторые перестали замечать. Я им кивала головой. «Спасибо, человече!» Отчисленные из т е к после очередной кампании усиления режима Жора, Бондаревский, с е р ё ж а Аллилуев, навещавшие Колюшку в зоне, все видели, знали, но успокаивали. Он очень хочет поправиться и, конечно, встанет на ноги. Колюшка уже не мог подходить к окну. С крыши через ограду и оконные стекла лазарета